в некотором смысле можно было расценить как оскорбление в мой адрес. Все это глубоко уязвило меня, потому что как нельзя более ясно говорило о том, как мало король заботился обо мне. А я-то думала, что он любит меня, а он просто смеялся над моей наивностью и специально привел на ужин свою любовницу, чтобы оскорбить меня. Все это было тщательно продуманным спектаклем, за которым скрывало что-то зловещее и пугающее. «Тебе не нужно беспокоиться», сказала Аделаида. «Мы твои друзья». Она взглянула на своих сестер, и все они дружно скивали. «Приходи к нам, когда захочешь. У тебя будет собственный ключ от этих апартаментов. Вот он». Разве это не говорит о том, «Как мы любим тебя! Мы — твои друзья. Доверься нам. Мы научим тебя тому, что делать, чтобы Берей стал хорошим мужем. Приходи к нам в любое время, и мы всегда поможем тебе». А Дилаида сварила кофе. Она очень гордилась своим умением готовить его и не позволяла слугам вмешиваться. «Этому меня научил король», — сказала она. Когда мы были моложе, он всегда готовил кофе в своих апартаментах и переносил его сюда. Тогда я вызывала звонком Викторию, а она, прежде чем прийти, вызывала Софию. В свою очередь София, прежде чем прийти, вызывала Луизу. Это было еще до того, как Луиза ушла в монастырь. Знаешь, она ушла туда, чтобы спасти не только свою собственную душу, но и душу короля. Она постоянно молится за него, потому что боится, что он может умереть, и все его грехи останутся на его совести. Что будет, если он умрет в постели рядом с этой проституткой? Луисе приходилось проделывать долгий путь, и часто бывало так, что когда она приезжала, король уже готовился к отъезду, так что ей хватало времени только на то, чтобы поцеловать его прежде чем он уедет. Да, это были счастливые дни. Так продолжалось до тех пор, пока здесь не появилась эта женщина. Конечно, до нее была еще мадам Помпадур. Король всегда становился жертвой женщин. Но было время, ее взгляд стал мечтательным. Люди стареют. Знаешь, я была любимой дочерью. А наш отец любит давать людям прозвища. Он всегда называл жену нашего брата бедной Пепой. Ты знаешь, что я имею в виду Марию Жозефу. И я редко слышала, чтобы он называл твоего мужа иначе, чем бедным Берли. А почему же эти двое бедные? Пепа, потому что когда она приехала сюда, ее муж не желал этого. Раньше он уже был женат и продолжал любить свою первую жену. В первую брачную ночь после своей второй свадьбы, он, будучи в объятиях своей новой жены, призывал первую. Но Мария Жозефа была терпеливой, и со временем он полюбил ее. Потом он умер, поэтому король и называл ее Бедной Пепой. А бедный Бери. Ну, дело в том, что он совсем не такой, как большинство молодых людей. Вот почему он бедный бери. Интересно, обижается ли он на это? Бедный бери, его ничто не интересует, кроме охоты, чтения, замков и строительства. А еще еды, сказала Виктория. Бедный бери, вздохнула Аделаида, и все остальные вздохнули вместе с ней. Побывав у тетушек, я узнала о королевской семье много нового, чего не знала прежде. У меня были теперь ключи от их апартаментов. Впоследствии я часто пользовалась ими, потому что с тетушками я, по крайней мере, могла на время избавиться от строгих правил этикета «Мадам Денуай». На балу, который был дан несколько дней спустя, произошло серьезное нарушение этикета. Причиной тому послужил тот факт, что принцы из семейства Лоренов